Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Семён Панов Три суда или убийство во время бала. Повесть. Часть первая. Суд человеческий. Глава первая. Бал. Я уже ложился спать, в надежде отдохнуть после нескольких часов усидчивой работы, как кто-то постучался ко мне в дверь. Кто там, спросил я. Частный пристав Кокорин отозвался голосом из другой комнаты. Удивлённый таким поздним появлением лица, с которым я обыкновенно виделся по утрам и только по служебным обязанностям, я предположил, что ему не просто вздумалось побеседовать со мною. Я накинул на плечи халат и отмахнул дверь. Какорин вошёл с видом человека сильно озабоченного. Уже первый час ночи, сказал я ему. Что за причина вашего посещения и чем могу служить? Извините, дело спешное. Я являюсь сюда по приказу полицеймейстера. Да прежде скажите, как вы прошли к моей комнате? Я не слыхал звонка. Привычный по моему званию, беспрестанным происшествиям я не горю особенно нетерпением немедленно узнать, в чём дело. Слуга ваш забыл запереть двери, понимаю. Прошу садиться. Вы говорите, вас прислал полицмейстер? Он приказал доложить вам об ужасном происшествии. У Русланова на балу убили дочь его, девицу Елену Владимировну. Может ли быть, когда? Полчаса назад. Убийца задержан? Убийца неизвестен. Вас все ждут. Мы протокол не составляли. Полицеймейстер распорядился, чтобы никого не выпускали из дома до вашего прибытия. Я приказал заложить экипаж. Пока я одевался, пока секретарь мой собирал в портфель канцелярские принадлежности, частный пристав рассказывал: "Сегодня у Русланова бал по случаю помолвки его дочери. Гостей собралось много. Там теперь весь город и все уезды. Дочь Русланова должна была выйти, кажется, за Петровского, спросил я. Так точно. Он там же, в разгаре танцев, невеста почувствовала себя дурно и пошла в свою комнату освежиться. Не прошло 5 минут, как раздался крик. Петровский и многие из гостей бросились к ней. Её нашли на кушетке умирающую. Что она отравлена, задушена, зарезана? Я пожал плечами, и никаких следов, никаких. Сколько я мог понять из слов полицеймейстера, который был на балу, никаких. Пришли доложить, что экипаж готов и мы отправились. Скорые лошади остановились в одной из соседних улиц, около подъезда большого дома, из окон второго этажа которого лился яркий свет. Мы заметили несколько лиц, прислонившихся к стёклам. И, вероятно, нетерпеливо ожидавших моего приезда, швейцар отворил двери. Я поднялся по лестнице, богатой и украшенной и уставленной растениями. Наверху её стояло несколько мужчин во фраках. Увидав металлические пуговицы моей форменной одежды, один из гостей быстро удалился, но не успел я дойти до бальной залы, как удалившийся возвратился снова под руку с полицеймейстером, полковником Матовым. Этот последний пожимаем не руку, сказал. Ну, Иван Васильевич, и голову потеряешь. Что за причина? Ничего понять нельзя. Во всём городе всё тихо и смирно, и вдруг где же набалу убийство среди многочисленного собрания, и концов нет. Пока за мной ездил Кокорин, вы и ничего не смогли разузнать. Ничего. А гости не разъезжаются. Я просил всех обождать вашего приезда. Кто знает, не окажется ли между ними виноватого? Мы шли по залу. Целый рой дам в бальных туалетах мелькал перед моими глазами. Одни ходили взад и вперёд, другие сидели или стояли. Мужчины в густой толпою, собравшись в кружок, передавали друг другу свои предположения насчёт таинственного происшествия. Музыканты сошли с хоров и чего-то ожидали. На лицах мужчин я видел любопытство, на лицах дам недоумение и ужас. Ко мне подошли несколько человек мужчин, просящих освободить дам от тяжёлой необходимости дожидаться составления какого-то, до которого им нет дела. Я соглашался внутренне со справедливостью такого требования, но во-первых, мне ещё ничего не было известно, и Матов мне ничего не передала в своих распоряжениях. Кроме того, что все выходы из дома заняты городовыми, а между посетителями могли быть свидетели показаний которых представило бы существенную важность для начала следствия. Во-вторых, такое распоряжение входило в состав не моих, а полицейских функций. А потому я попросил адресовавшихся ко мне обратиться к полицмейстеру. Но этот последний уже ушёл за понитыми им, без которых, как известно, не совершаются осмотры. Где хозяин дома, спросил я. Мне ответили, что он, вероятно, возле трупа. Несколькими мгновениями я и секретарь мой оставались в недоумении, не видя никого, кто бы показал нам, где находится убитая. Один из слуг указал наконец дорогу. Проходя через гостиную, я заметил девушку, лежавшую в обмороке на кушетке. Это была одна из ближайших подруг покойной. Около неё суетились несколько человек. Пройдя сквозь ряд комнат, мы дошли наконец до запертой двери. Комната, в которой мы находились, была совершенно пуста. Я постучал в дверь, но никто не отзывался. Слуга объяснил, что следующая комната есть именно та самая, в которой нашли Русланову убитой. Я повернул дверную ручку. Полиция, боже мой, боже мой, раздался слабый женский голос. Зачем тревожит нас в такую минуту? это говорила мать убитой. Бальное платье её было изорвано и в крови. Она стояла на коленях, прислонившись головой к кушетке. Полнейшее отчаяние выражалось на её лице. Кушетка помещалась как раз против дверей, в которые я вошёл. Комната освещалась слабым светом висячей лампы с розовым колпаком. Вся она была заставлена диванами, креслами и растениями. Направо и налево было по одной запертой двери. Позади кушетки было растворенное окно, выходившее в коридор. Насаженяt от этого окна в самом коридоре было другое окно, открытое в сад. Других окон, выходящих на улицу или во двор, в этой комнате не было. И днём она освещалась через стеклянный потолок. Я несколько мгновений оставался в недоумении, куда направиться. Мать, убитый, указала мне головой на правую дверь. Я чутился тогда в коридоре, увешанном портретами и освещённом рядом висящих ламп. Налево, почти в самом конце коридора, я увидал старика, лежавшего в креслах. Руки его были скрещены на груди. А голова свешена вниз. Лицо было покрыто смертельной бледностью, седые волосы спускались на лицо в беспорядке. Перед ним была запертая дверь. Я слегка коснулся его плеча. Мы были знакомы, это был сам Русланов. Он меня узнал и приподнявшись с кресел, сказал мне укоряющим голосом: "Наконец-то вы приехали, господин судебный следователь". Посмотрите, что случилось. Боже мой, боже мой! Вы должны раскрыть это дело. Не жалейте денег на сыщиков, но непременно раскройте злодеяние. Он зарыдал и снова опустился в кресло. Я старался успокоить старика и добиться от него какого-либо практического указания. Русланов только делал угрожающие жесты и клялся отомстить убийцам. К нам подошёл полковник Матов, за которым следовали несколько мужчин. Вот, сказал он, Паниты, я играл с ними в карты в кабинете хозяина, когда раздались крики. Где убито? спросил Матов. Вот тут, показал старик отец, толкнув ногою дверь, перед которой мы стояли. То была комната его покойной дочери. У образов горела лампада. Мебель была в беспорядке. За столом сидел городской врач под которого стояли две горничные. Мне указали на ширмы. Умерла, спросил я. Врач сделал утвердительный жест. На постели за ширмами лежал труп, накрытый простынёю. Русланов удалился, рыдая. Я приступил вместе с доктором к судебно-медицинскому осмотру тела. С трудом я узнал лицо Елены Владимировны. От её прежней красоты остались лишь необычайной длины белокурые волосы, которые бывало волнами и кольцами падали на её мраморные плечи. Лицо и шея были залиты кровью. Кровь смыли. Отвратительная рана зияла на шее. Края порезы, сантиметров в 6 длиной, были узки. По-видимому, она была зарезана острым ножом. Кроме того, правая бровь её была наполовину отрезана. Мне объяснили, что когда прибежали на крик покойной, то её нашли на той самой кушетке, у которой я застал её мать. Когда она испустила последние дыхание, её перенесли в спальню. Пока мой секретарь занялся перепиской набела акта, я расспрашивала о подробностях происшествия. Счёт на полковник Матов до да меня уже старался что-нибудь разведать. Я не был счастливее его. На первоначальный расспрос мои никто ничего не мог разъяснить. Никто из гостей ничего не знал. Кто играл в карты, кто танцевал, кто разговаривал. Вдруг все услыхали крик и толпой бросились по направлению, откуда он исходил. В комнату, в которой нашли умирающую, разом кинулось много народу из трёх дверей. Елен Владимировна лежала на кушетке уже в предсмертной агонии и не могла произнести ни одного слова. Мне оставалось исследовать комнату, в которой разыгралась кровавая сцена. Туда же я велел принести одежду и обувь, которые были на покойной. Они, впрочем, не представляли ничего полезного для разъяснения дела. Платье было в крови иначе и быть не могло. Я поручил секретарю опечатать вещи. На мой вопрос, не было ли на покойной каких-либо драгоценностей, мне ответили, что на ней был бриллиантовый убор, который находится в её комнате. Его немедленно тоже принесли по моему требованию. Убор состоял из бриллиантовой брошки, серёжек, кожерелья и звёздочки. Меня удостоверили, что только эти вещи были на покойной, что все они на месте и что ничего не было похищено убийцей. Не видя среди окружавших меня лиц жениха, я спросил, где находится господин Петровский? Не может ли он разъяснить что-нибудь? Его разыскали. Это был высокий, плотный мужчина, белокурый, лет 30 от роду. Мужественная осанка не гармонировала с растерянным выражением его лица. Я ухватился за него, как кормчий за руль. Но руль оказался не слишком надёжным. Под влиянием сильного волнения Петровский ничего ясно не помнил. Он с кем-то вальсировал, когда крик невесты заставил его броситься к ней на помощь. Выходил ли кто из комнаты, где совершено убийство, когда он в неё прибежал, он не заметил. До моего прибытия он ходил по всему дому, осматривал все углы, нет ли кого спрятавшегося, всматривался в лица, думая по их выражению угадать преступника. Было ли это окно растворено, спросил я, указывая на окно, находившееся позади кушетки. Да, оно было открыто, да и никогда вообще не закрывалось. Под цветами и статуям, которые на нём стоят, вы видите, что не снимая их, закрыть окна невозможно, ответил Петровский. А в коридоре за окном вы никого не заметили? Нет. А другое окно из коридора в сад тоже было открыто? Оно открывалось по временам с самого начала бала для свежения воздуха. Осмотрев тщательно всю комнату, я ничего не мог найти, никакого вещественного доказательства. Только одна статуя на окне была разбита. Никто не мог объяснить, кто её разбил. Статуя эта изображала Донкихота, рассказывающего о своих подвигах. Многие из гостей удостоверились, однако, что при начале вечера статуя была цела и оказалась разбитой лишь тогда, когда нашли Русланову умирающую. Нашлось несколько человек, которые утверждали, что спустя мгновение после крика они слышали, как что-то застучало, как бы падая. Но звук этот скорее был похож на удар бревна, свалившегося с крыши на мостовую, чем на падение небольшой гипсовой статуэтки. Музыка помешала многим услыхать этот шум. Что бы мог означать этот непонятный звук? Корнет Норбах объяснил мне, что он танцевал с Руслановой вальс, когда она сказала, что у неё закружилась голова и ушла из зала. Через минуту после того она закричала. Он тоже побежал к ней и застал её уже на руках жениха, окружённую густой толпой. Ей многие предлагали вопросы, но она не могла отвечать. Ему показалось однако, что она головой указывала на окно. Сопоставляя этот рассказ Норбаха с вестием о слышанном шуме, я попросил Матова пойти осмотреть сад. Сам я отправился в левые двери. За ними начинался новый ряд комнат, но и в них я ничего особенного не нашёл. Гости не разъезжались, теперь уже просто из любопытства Я воспользовался этим, чтобы попросить их занять те места и положения, в которых они находились, когда раздался крик. Я сделал это для того, чтобы сообразить по возможности, насколько можно было каждому следить за происходившим. Наконец, и для того, чтобы определить, кто из гостей мог заметить, когда и куда проходило то лицо, которое впоследствии могло бы оказаться убийцей. Многие довольно неохотно исполнили моё требование. Однако скоро каждый занял своё место. Музыканты вошли на хоры, молодые люди стали среди залов, которые они танцевали. Пожилые дамы и мужчины уселись заставленные ими карточные столы. Сам хозяин стал в зале у входной двери в той самой позе, в которой он прежде наблюдал за весельем своих гостей. Прислуга заняла буфеты и столовые. Оказалось, что в коридорах и комнатах, непосредственно прилегавших к покою, в котором умерла Русланова, никого не было в тот момент, когда раздался крик. Только в комнате соседней стой, в которой был мною осмотрен труп, поправляла свой туалет девица Анна Боброва, та самая подруга покойной, которую я видел в обморке. Через час я обошёл весь дом, в котором было до 50 комнат. И секретарь отмечал по моему указанию имена, фамилии и род занятий каждого из присутствующих. В половине третьего мы кончили нашу работу. Русланова умерла в 12 часов 15 минут ночи. Затем я объявил, что не нахожу надобности в присутствии гостей. Но почти никто не уезжал, дожидаясь, не откроется ли чего-либо важного. Полковник Матов между тем вернулся и сказал мне, что у того самого окна, которое выходило из коридора, стояла, по словам прислуги, лестница, которая там всегда находилась на случай пожара. Теперь он нашёл эту лестницу, лежащую на земле под тем же самым окном. Я сам отправился в сад. Действительно, лестница лежала в том положении, как говорил прицимейстер. По всей вероятности, её падение произвело тот шум, который многие и слышали. Судя по некоторым смятым железным листам на подоконниках во втором этаже, можно было дать ещё более веры этому предположению. Лестница падая могла задеть их своим верхним концом. При свете фонарей мы разглядели на снегу свежие следы от сапог одного человека. По-видимому, недавно прошедшего от того места, где упиралась в землю лестница. Следы шли через сад к забору. Кое-где возле них виднелись капли крови. По другую сторону забора, на улице, они совершенно терялись в массе других следов. Я вернулся в дом, чтобы узнать, не было ли в числе гостей архитектора, и, отыскав его, просил составить план дома. Понабещ шаль, доставьте его мне на следующий день. Гости стали разъезжаться, но между ними не было того весёлого говора, с которым обыкновенно расстаются после бала. Признаюсь, пробуждаясь не раз от тревожного сна, в котором я провёл остаток ночи, я думал: не было ли всё случившиеся плодом сновидения? Так необычайно казалось мне совершенное преступление.